Четвёртая чакра. Зелёный. Цвет сердечной любви. Чакры расположены на теле соответственно цветам радуги, и следующая, четвёртая, имеет зелёный цвет. Это сердечная чакра, и она находится в центре грудной клетки. Как и в радуге, в ауре нет резких переходов между цветами, и в системе чакр присутствуют все оттенки каждого цвета. Зеленый переходит от нежного желто-зеленого цвета весенней зелени к чистому зеленому, а затем к изумрудному. Выше, на границе со следующей голубой чакрой, это глубокий синий-зеленый цвет, цвет морской волны. В характере человека зеленый проявляется как способность любить. Это сердечность, доброжелательность, умение понимать и прощать. Это и сострадательность, и способность быть благодарным. Это умение быть нежным, внимательным и заботливым. Это способность быть добрым человеком. Для каждого человека характерен свой оттенок зеленого цвета, в зависимости от того, какой аспект любви ему ближе. Например, жалеющая любовь, жалость соответствует нижней части сердечного центра. Это переход между желтым и зеленым. Если в жалости есть примесь собственного превосходства, то в ауре она проявится как неприятный грязный оттенок, болотный или горчичный цвет. Доброжелательность и равенство проявляются как чистый зеленый. Сострадание и деликатность выражены в цветах ауры, как цвет морской волны. Это верхняя часть зеленой чакры. Такова была аура у моей мамы. Мама была очень тактична и внимательна к людям. Она всеми силами стремилась никого не огорчить и не обидеть. Любовь — это поток энергии, изливающийся из центра человеческого существа на окружающих. У кого-то чувство любви может быть обращено лишь к одному близкому человеку или даже только к одному животному. У других людей с широкой, щедрой душой любовь транслируется на многих, порой даже на весь мир. Широта и сила любви увеличиваются по мере духовного развития человека. Любовь, которая не требует отдачи, ответной благодарности и оплаты, является бескорыстной, безусловной. Такая любовь идет от щедроты сердца, от избытка чувств. Давая, такой человек испытывает радость, удовольствие. Сам процесс отдавания, дарения, помощи для такого человека — праздник и вознаграждение за любовь. Так могут любить лишь люди с хорошо работающей, действенной, сердечной чакрой. Энергия, которую отдает человек в процессе безусловной любви, вовсе не принадлежит ему самому. Это энергия, которая приходит к человеку из Вселенной, трансформируется в его центрах в сердечную любовь и изливается в мир. Человек в таком процессе передачи энергии действительно играет роль фонтана, источника питающего страждущих. Для того, чтобы безусловная любовь была возможной и не истощала самого человека у него должна быть полностью открыта нижняя, первая чакра, через которую в человека входит сила Бога-Матери. Это делает неистощимыми заботу о людях и бескорыстную помощь им. А для того, чтобы любовь не портила тех, на кого она изливается, не делала их нахлебниками, инфантильными людьми, жадными и неблагодарными потребителями благ, должна быть открыта седьмая, верхняя чакра, через которую приходит мудрость Бога Отца. Без первой чакры любовь бессильна, без мудрости верхних чакр она слепа. Порой случается, что матери, вложив в детей все свои силы, отдав им свое здоровье, к старости оказываются одинокими, заброшенными и униженными своими отпрысками. Слепая любовь кормит, но не воспитывает, печется о том, чтобы ребенок был сыт и одет, но не заботиться о том, чтобы у него вместе с телом росли и совесть, и сострадание, и способность быть ответственным и благодарным. В мире чаще встречается другая любовь, условная. Человек готов любить другого лишь при условии ответной отдачи в виде уважения, любви или материальных ценностей. Условная любовь связана со страхом перерасходовать свои ресурсы. Это говорит о недостаточном притоке энергии, а значит, о проблемах в работе первой и седьмой чакр. Любовь между мужчиной и женщиной. Любовь четвертой чакры душевна и нежна. Она включает глубокое понимание, заботу, благодарность и ответственность за любимое существо. Это главная составляющая того чувства, которое называют любовью между мужчиной и женщиной. Однако в современной культуре спутаны понятия, и любовью стали называть совсем другие вещи. Слова «заниматься любовью» относятся вовсе не к любви, а к чувству страсти или даже просто к сексуальной технике. Это произошло не случайно. Существуют негативные силы во Вселенной, которым это выгодно. Подменив понятие, они перенаправили внимание огромного количества людей, почти всего человечества, от истинных ценностей к ложным. Так же, как и любовь, слово «друг» пытаются оторвать от его истинного, высокого смысла. Оно стало обозначением поверхностных интернет-знакомств в социальных сетях. Слово «свобода» почти уже потеряла своё истинное значение и стала обозначать всеядность и вседозволенность, попустительство своим прихотям. Подмена понятий помогла акулам бизнеса выкачать из людей огромное количество денег. Любовь всегда была и остаётся мечтой каждого рождающегося на земле человека. Во все времена художники, поэты и музыканты посвящали любви самые прекрасные творения. За этой мечтой, за этим высшим переживанием готов пойти каждый. И вот теперь ему говорят, это просто, купи вот это белье или вот такой дезодорант, и тебя сразу же полюбят. Люди верят и покупают. Но та любовь, которую они получают в итоге, вовсе не то, о чем слагают стихи. Она поддельная, это сексуальное влечение и ничего более. Отношения поддельной любви неизбежно заканчиваются разочарованиями, душевной пустотой, метаниями, страданиями оставленных партнёров. Благодаря этому немыслимое количество гаваха, человеческой энергии и страдания ушло в низшие миры. Я рассказывала о любви моим студенткам и видела, как напряжённо слушает этот рассказ старшая Татьяна. Она была замужем, родила ребёнка, и так и не узнала любви. Ей хотелось разобраться, что же такое любовь, как отличить истинное чувство от ложного, как не ошибиться снова. Она одинока, и ей так хочется быть счастливой и найти отца своему ребёнку. Таня, та любовь, которая не рассеется, как туман, которая не обманет твои ожидания, начинается не снизу, а сверху, с головы и сердца. Любя, вы будете понимать друг друга с полуслова, делиться абсолютно всем. Вас будут волновать одни и те же темы. Вы сможете делать вместе общие дела. Ты почувствуешь восхищение возлюбленным. И придет нежность. Ты почувствуешь это вот здесь, на уровне сердца. И лишь позже к сердечной связи присоединится сексуальный центр, оранжевая чакра. Это влечение тела, Желание ласки. Ярким признаком любви является желание видеть в возлюбленном отца своих будущих детей. Конечно, если это возможно по здоровью и возрасту. Когда между любящими людьми налажены связи по телесному, эмоциональному и интеллектуальному уровням, это и есть настоящая любовь. Это объединение двух сердец, двух тел, двух разумов в единое целое и эта связь неразрывна. Это счастье не сравнить ни с чем, это самое высшее переживание, известное людям, то, к чему стоит стремиться. Ради этого можно ждать даже долгие годы, не размениваясь на дешевые, обесценивающие любовь связи. Восстановление сердечного центра Таня и до нашей терапии любила свою дочь хотя часто сердилась на нее. Зеленый цвет был слабым, но все же присутствовал в Таниной ауре. Ослабляет сердечную чакру печаль, закрывает ее отчаяние, извращает ее работу обида, и тогда любовь превращается в ненависть. А у Любы до наших встреч в ауре практически не было зеленого цвета. Люба совсем не носила зеленых вещей, они ей не шли. Люба практически не знала, что такое любовь, но уже умела ненавидеть. Она не умела жалеть людей, сопереживать им и часто бывала жестокой. Любя на сердце было закрыто обидой на мать и отца. Это самая частая причина проблем с сердечной чакрой у большинства людей. Поэтому на наших сеансах мы вновь и вновь возвращаемся в детство своих пациентов. Находим эти первые обиды и помогаем понять своих родителей и простить их. Очень часто те первые обиды забываются, опускаются на дно психики, но и оттуда они продолжают свою разрушительную работу. Тогда приходится погружаться в бессознательное и вспоминать забытое через трансовое состояние. Правила такой работы и ее техника описаны в нашей книге «Жизнь без страха». Поскольку мы работали одновременно с мамой и дочерью, Таня смогла сама напомнить Любе о тех эпизодах, которые могли обидеть ее в раннем детстве. Самая большая Любина боль и обида были связаны с пренатальным, дородовым периодом, когда Люба, еще будучи в утробе, была нежеланным ребенком. О том, как она смогла понять и простить маму, мы уже рассказали в предыдущих главах и это частично освободило Любина сердце. Вторая большая боль была связана с ее отцом. Любине исполнилось и года, когда папа вдруг исчез из ее жизни. Он никогда не звонил, не присылал денег и не интересовался дочерью. Во всяком случае, так было известно девочке. Люба без нежности относилась к своему отцу, не горевала о нем и совсем не хотела бы его увидеть. Она обиделась на отца за то, что он их бросил, и отторгла его. Для души растущего человечка очень важно, чтобы в его сердце жили любовь и приятие обоих родителей. Это формирует будущее, ведь мать — это символ жизни. И каково отношение к маме, таким же будет отношение и к жизни как таковой. А отец для ребенка — символ Бога и отношение к творящему началу Вселенной закладывается уже в детстве как отношение к своему отцу. В самом лучшем положении находятся те, кому с раннего детства привиты чувства почтения и любви к своим родителям. Нужно было выправить то отношение, которое сложилось у Любы к исчезнувшему отцу. Я попросила Таню рассказать Любе без утайки всю правду, связанную с ее бывшим мужем. Таня решилась, доверяя мне, и этот разговор состоялся. Выяснилось, что муж ее часто выпивал, он оказался слабым человеком и неудачником. Он не смог найти работу, и молодая семья вместе с новорожденной Любой очень быстро оказалась на содержании у бабушки. Однако отец все же любил девочку, ухаживал за ней, готов был стирать ее пеленки и играть с ней. Но бабушка не взлюбила зятя, она выселила Таниного мужа из своей квартиры и настояла на их разводе. Таня была в депрессии и сделала все, как сказала ей мать. Отец еще звонил, пытался встретиться с дочерью, но ему этого просто не позволили. Алименты платить он не мог, поскольку так и остался неудачником. Тане непросто было рассказывать эту историю. Но она сняла тяжёлый груз с Любиного сердца. Оказывается, папа вовсе не бросил её, он просто вынужден был уехать, и он где-то есть и любит её до сих пор. В то же время она не могла обижаться и на бабушку. Действительно, как же трудно ей было кормить, кроме самой себя, ещё троих человек, повисших на её шее. Люба поняла, что во всём виновата папина пьянство и если бы он не пил, жили бы они все вместе до сих пор, и был бы у неё нормальный и любящий отец. Люба очень повзрослела после этого разговора. Она простила своего отца за исчезновение и горевала о том, что он не смог справиться с ужасной, затянувшей его зависимостью. Люба научилась жалеть и маму, и папу, и бабушку. Её сердце наконец-то оттаяло полностью. Очень часто в глубинной психологии мы наблюдаем удивительное явление, которое основоположник этой науки Карл Густав Юнг назвал синхронией. Это невероятные знаки и совпадения, которые случаются в процессе нашей работы. Эти явления вновь и вновь указывают, что мы не одиноки во Вселенной, что высший мир существует и помогает нам. В этом убедились и Таня с Любой. Буквально через несколько дней после нашего разговора в их квартире раздался телефонный звонок. Это был Любин отец, который через много лет молчания решил увидеть свою дочь. Таня назначила эту встречу в кафе, и они приехали туда вместе с Любой. И вот девочка вновь познакомилась со своим папой. Они узнали, что теперь его жизнь наладилась, у него есть другая семья, он работает. И он был искренне рад встречи с дочерью. Таня тоже порадовалась за него. А в душе у Любы заполнилась та зияющая пустота, которая заставляла ее страдать. Она воочию увидела, что у нее есть отец и что он любит ее. В наше время у многих детей мама и папа не живут в одной квартире. Ребенок может это принять, понимая, что взрослые имеют право ссориться и мириться так же, как это происходит и у детей. Для ребёнка главное, чтобы он был любим обоими родителями. Тогда в его душе наступает равновесие. Люба стала быстро меняться. Сердце её оттаяло. Она заново научилась любить людей и прямо на глазах становилась ласковым, весёлым и задорным ребёнком.